Глава 7. Ник в Инстаграме Карташова. 30 апреля, 10 часов 49 минут утра. Хэштеги: невеста Франкенштейна, зож, вести с полей. Кто может похвастаться новым отверстием в организме, тот я. Теперь я могу сопеть в три дырочки. Через трубку в животе пока не научилась, но я в процессе. 1 мая, 16 часов 16 минут. Хэштег #миртрутмай. Нет, я трезва. Упала в объятия родной медицины. Аппендицит, друзья, всего лишь он, И запущенный случай идиотизма. Ника бы с удовольствием посмеялась и над собственной глупостью, и над патогомами пошутить, если бы ей не было так больно. Смеяться, кашлять, чихать, вертеться сбоку боку на бок. А уж о том, как теперь летом загорать, старалась вообще не думать, чтобы не разреветься. Она видела на пляже в Тунисе арабских женщин в купальниках, больше похожих на водолазный костюм с платком сверху. Придется заказать и себе парочку. И надо было худеть, и мучиться с прессом, чтобы в итоге получить распоротое брюхо. Сама виновата, виновата сама. Отходила Ника медленно есть почти не могла тело сковывала неприятная слабость а к вечеру 1 мая начало еще и познабливать нет в целом она держалась и не раскисала и к окружающей обстановке относилась спокойно в конце концов кто не ездил в детстве в плацкартном вагоне советского образца кто не мотался на корточках вцепившись в ручку окна и задержав дыхание от брезгливости и смрада Сколько не шлифуй детскую закалку европейскими отелями и американскими кофейнями, все равно внутри каждого модника сидит ребенок, который хотя бы однажды подтирался шершавым лопухом. Поэтому к больничным условиям Ника постаралась отнестись философски. Во-первых, она недостаточно окрепла, чтобы оценить все отделение. Во-вторых, мама и так неистово докапывалась до персонала, и Нике хотела сделать вид, что она впервые видит эту женщину. Понять маму было можно. Ей позвонила после операции медсестра, пока зашитая пациентка спала под крепким обезболиванием. Что наговорили Надежде Сергеевне выяснить так и не удалось. Однако уже на следующее утро она дежурила у больницы с мужем и Олинкой. Возмущалась всем: от количества человек в палате до недостаточного внимания со стороны врачей. Требовала сделать ей копию истории болезни и вызвать московских специалистов. Жаждала аудиенции главврача, которого в празднике, разумеется, на месте не было. За пятнадцать минут нашпиговала тумбочку Ники, так как будто та собиралась здесь навеки поселиться. Распихала шоколадки и сто сторублёвые купюры всем от сестер до бабульки, которая развозит по палатам обед, строго-настрого наказав не спускать с Ники заботливого взгляда. Соседки по палате в открытую развлекались, наблюдая за суетой Надежды Сергеевны. Рядом с Никой лежала крупная дама, мать пятерых детей, которая попала в больницу с грыжей и одними тапочками. И за три дня муж, внезапно нагруженный семейными заботами, ни разу к ней не наведался. Но дама блаженствовала. Она спала довольно всхрапывая, почти круглосуточно просила раньше времени ее не выпускать и с аппетитом уплетала унылую недосоленную пищу как же вкусно когда готовишь не сама и знаешь что не надо мыть посуду изрекала она промакивая тарелку хлебом а главное никто не вырывает изо рта и не кидается едой у противоположной стены положили женщину из Средней Азии с прободной язвой Она все время звонила кому-то и долго ругалась на непонятном предыхательном языке. Пила чай со странным запахом и ела, отвернувшись от всех. Еще была молоденькая девушка, которая не вынимала из ушей наушники, стонала во сне и все время закатывала глаза. К ней, как и к книжке, приезжала мама, кормила чадо йогуртами и бульонами, в ответ получая только недовольную физиономию разной степени кислоты. Девушке повезло больше. Ее аппендицит заметили сразу. Поэтому во время обходов Ника с завистью смотрела на ее аккуратный животик с крошечными дырочками после эндоскопической операции. Единственным развлечением были коллеги. Они слали веселые сообщения, забавные видео и пытались подбодрить человека, который скрасил день тимбилдинга сладостями и приключениями. 29 апреля вошло в историю как день, когда Карташову увезли на скорой, и все испытания отменились. Даже Веселовский прислал на электронную почту красивую фотографию пионов и подпись: "Выздоравливай скорее, отдыхай сколько потребуется. Увидимся в офисе". Ника убеждала себя, что это просто дань вежливости и ничего не значит, но то и дело пересматривала слова: "Увидимся в офисе". Неужели он все таки ждет встречи? Преждевременно было бы ждать чего-то другого, но вдруг интуиция ее не подвела, и он правда захотел опять ее увидеть. После обеда заглянула Лена. Она не разозлилась от того, что дегустация с треском провалилась. Зато привезла Нике приличного белья, шампуня и крем для рук. "Ну скоро они тебя отправят домой", поинтересовалась она, усаживаясь на краешек кровати. Не знаю, но вряд ли завтра, обреченно скривилась Ника. Я хотела спросить, но когда Ивашкина моя соседка, спрашивала, ее дежурный врач чуть не пришиб на месте, орала плевался на тему ранних прогнозов, ответственности за жизнь и прочей фигни. О, это они любят сознанием дела закивала Ленка. Руссусоливают, сыпят терминами, а хочешь от них конкретики, сразу про ответственность. Ну вот, я и решила, что если их не бесить, то про меня быстрее забудут и выпишут. А шов-то какой? Очень страшный. Там все равно повязка, я тебе дома покажу. Но принц меня теперь в жены ни за какие ковришки не возьмет». Да ну, ты преувеличиваешь. У кучи звезд есть шрамы, никому это не мешает. И у каких это звезд?» — прищурилась Ника? Ну, я так сразу не скажу. У Усталоны, нос сломан, и потом в отчаянных домохозяйках была одна со швом. Ладно, я поняла. Макарычева, ты настоящий друг. Ну чего ты? Шлифовку сделаешь, и никто ничего не заметит. Я уже гуглила минимум год. Ну, знаешь, надо было Исаева слушать. Это Нике крыть было нечем. Она по глупости сболтнула о лени про визит Пашки. Благо та отлично помнила, каким негодником он был в школьные годы. Хорошо еще, что Лена ничего не рассказала Надежде Сергеевне, а то Армагеддон настиг бы человечество чуть раньше задуманного. Радовало одно, хотя бы сам Исаев не станет свидетелем этого позора и не будет изводить ее своим триумфом. Доктор тоже мне, был бы настоящий профи, так бы и сказал: аппендицит. Неужто она бы нервонуло в больницу. А то мол непонятно, аппендицит и яичник под а то и вовсе ничего страшного. Диагност Хренов. Ты чего надулась, с усмешкой спросила Лена. Опять про Исаева задумалась? А? заморгала Ника. «Да у тебя всегда в школе была такая физиономия, когда ты план мести на него готовила, и всегда зря. Ничего подобного. Я, может, про дегустацию. Давай лучше обсудим, когда будем заново все печь. Народу понравилось, и мне кажется, от этого меню не стоит отходить. Хей, Басик, тебя позавчера только вскрыли. У гуманиста со своей дегустацией. Мы сколько этот план готовили? Два года? Вот и еще месяцок подождем, но что уж наверняка. Я просто никак не отойду. Нет, ты представляешь, полчасика бы еще. — картошевую мись. Слышать ничего не хочу. Если тебе так сильно колется, могу я ему все отнести? Нет, встрепенулась Ника. Не надо. Так Лена скрестила руки на груди и подозрительно уставилась на подругу. Это что такое сейчас было? В смысле? Не морочь мне голову. Ты что, не хочешь меня к нему подпускать? Да я же Вот оно все и выяснилось. Лена цокнула, покачав головой. Лучшей подруге и не доверять. Что за зверь этот твой Веселовский? Он не мой и не зверь, виновато отозвалась Ника. Понятно. Принц стало быть. Ну... Но... Эх, Бася, Бася, неужели ты так плохо обо мне думаешь? Да нет, но ну ведь формально у меня на него никаких прав, а ты, ты вон какая красавица. Он тебя один раз увидит, и мне можно будет забыть о нем раз и навсегда. Глупая вздохнула Ленка. Я никогда не встану у тебя на пути, будь он хоть сто раз миллиардер. Давай договоримся. Если кому-то из нас понравится парень, надо просто об этом сказать, и сразу табу, ладно? Ну, из меня так и так угрозы никакой. Хорош придуряться. Договорились? Договорились. Ника собиралась мыть голову, как только Лена уйдет. но силы кончились, и она, скрипя сердце, отложила водные процедуры до утра. Провертевшись ночью от боли, тошноты и какой-то щекочущей мерзости, которую она при всем желании не смогла бы описать словами, незадачливая жертва хирурга бросилась к раковине, едва закончился завтрак. Ну, как бросилась, поковыляла. Грязная голова мучила ее второй день. Да, шрам ныл после операции, слегка познабливала. На утренней побудке она намерила 37,5, но она не особо беспокоилась на этот счет. Ей же все равно вливали антибиотик. А вот грязная голова просто убивала. Ладно бы длинные волосы затянула бы в хвост, и как будто так и должно выглядеть. Но челка... После всех мытарств, температуры и пота, после больничного белья, от которого всю палату покрывал тонкий слой мелкой ветошной пыли, и в волосах сваливались какие-то белые катышки, сильно напоминающие перхоть, Ника нуждалась в помывке. Она знала, что вот-вот появится мама, и та в жизни не позволит студиться и лежать потом с мокрой головой, поэтому торопилась успеть заранее. Завела руку с катетером за спину, наклонилась под кран и как могла одной правой намылила волосы и шею. Любимый фруктовый запах, мягкая пена. Как мало надо, чтобы почувствовать себя человеком. Сразу стало свежее, кожа задышала. Ника прополоскалась, выключила воду и вспомнила, что забыла полотенце. Да, оно было маленькое, вафельное, но хоть какое-то. И только она собралась попросить о помощи многодетную соседку, как услышала за спиной душераздирающий вопль. Ты что творишь? Совсем из ума выжила? Ника, как была с наклоненной головой и занавесью мокрых волос на лице, так и развернулась, звонко капая на линолеум. В щель между прядями она разглядела мамину юбку и мужские джинсы. "Ну ты даешь, Карташова! — знакомым голосом произнес их обладатель. Уже тренируешься приходить ко мне в кошмарах, как девочка из звонка. Исаев обреченно выдохнула Ника. Да что же ты стоишь? Надует же, сквозняк какой, мысли ли дело? И Надежда Сергеевна бросилась за полотенцем. Мам, я сама. Сама ты уже вон до чего додумалась. Давай сюда, вот так, и немедленно в кровать. Тебе помочь? Протянула руку Паша. Не надо, буркнула Ника, выпрямилась, чтобы продемонстрировать крепость духа, и, закусив от боли губу и не дыша, ровным шагом двинулась к койке. С трудом усевшись, Ника едва не застонала от облегчения, но взяла себя в руки, нацепила очки и смерила Исаева скептическим взглядом. "А ты чего пришел? — сердито спросила она. "Позлорадствовать?" "Никусь, ну как тебе не стыдно вмешалась Надежда Сергеевна. Человек приехал, чтобы тебе помочь, поговорить с твоим лечащим врачом. Я не собираюсь злорадствовать, Вероника. Исаев сунул руки в карманы. Мог бы, но не буду. А приехал я, чтобы успокоить твою маму. Не пробовала в кои-то веки подумать о ком-то, кроме себя. Знаешь, какое у неё было давление? Павлик, не нужно, начала была мама. «Сто восемьдесят на сто!» Неумолимо продолжал он. Так что давай ты убьешь меня этим страшным взглядом в другой раз. Не собираюсь я, Ника набрала воздуха для новой тирады. Так вот, перебил Исаев. Я звонил в ординаторскую несколько раз, меня отбрили. Надежда Сергеевна, вы не попросите историю болезни. Может, хоть вам дадут? Мне не стоит и пытаться, сами понимаете. Хирургическая ревность москвичи. Конечно, конечно, Павлик бегу, спохватилась женщина и через мгновение исчезла в коридоре. Какая еще хирургическая ревность? Ника подозрительно прищурилась. Так, Карташова, слушай меня, Исаев нагнулся почти к ее лицу, и она заметила в его глазу красный лопнувший сосудик. Наверное, почти не спал. Ты опять суток? Нет, удалось ночью вздремнуть, иначе нельзя было бы сегодня. Не перебивай, он говорил тихо, чтобы не привлекать внимание других больных и посетителей. Я вчера вечером смог дозвониться до хирурга и выяснил, что у тебя был гангренозный аппендицит, абсцесс, тефлит и полный комплект», — сообщил он. Так разве они все, что надо уже не вырезали? Не так все просто. Я не хотел пугать тетю Надю, но дела не очень хороши. Что они тебе колют? Не помню, что-то такое длинное, Цифри, Цитри. Цефтриаксон? Точно, откуда ты? Не самый лучший вариант. Видимо, не действует. Сейчас я тебя посмотрю. И он вскочил, подошел к раковине и похирургически тщательно вымыл руки. Паша был слишком серьезен, чтобы Ника спорила. Суровых медиков ей так хватало за глаза. Поэтому она задрала подол ночнушки, обнажив живот. Он аккуратно отодвинул повязку, надавил на края раны, приблизился к шву, придирчиво его изучая. От трубки, наполненной чем-то темным, шел нехороший запах. «Извини», — прошептал Ника. Паша вздохнул и сел на стул для посетителей. «Все это развелось, потому что мы проворонили острый аппендицит и получили скопление гноя, понимаешь? У тебя, насколько я понимаю, после той нашей встречи живот отпустило? Ну да, но вот он и созрел к выходным и прорвался в брюшную полость. Подожди, Мужик на УЗИ сказал, что перфоративный аппендицит. А ты сейчас сказал что-то другое. Значит, не разглядели. Бывает такое. Идешь на перитонит, а там абсцессищий гной в полости. Не нравится мне это, пробормотал он. Что именно? Некрасиво сделали? Паша посмотрел на нее, как на умоляющую. Да, Ника, именно это меня сейчас беспокоит. Не можешь ответить нормально? Ну вот что Он терпеливо втянул носом воздух. Не собираюсь я перепираться. Слушай меня внимательно. Это похоже на осложнение. Возможно, подгнивает купол, но Какой купол? Карташова, дай договорить, в который культю убирают. Какую культю ужаснулась она, но тут же прикусила язык. Молчу. Пусть только уйдет, она все погуглит. Только бы не забыть слова. Сейчас ты напишешь отказ и едем на скорой в Москву. Да, ты имеешь на это право, ответил Паша на ее вопросительный взгляд. Я придержал для тебя место, сегодня тебя привезут и сразу на стол. Опять! взвизгнула Ника. Тихо ты, опять. Все почистим, сменим антибиотик. Я буду твоим лечащим, и маме мы ничего не скажем, ясно? Ты серьезно? — На плиту чего-нибудь про палату и условия. Скажу, что лучше подержать тебя подольше до полного выздоровления. Ей сейчас не нужен крис, понятно? Да. Ты точно усвоила? У меня нет возможности водить тебя за ручку. Да, Паш, спасибо тебе. Тут, конечно, третий этаж, но я пойду лучше прикрою окно. Ха-ха, мне ясно, Исаев, я ступила, больше не буду. Ну как вы тут? Надежда Сергеевна нарисовалась как раз вовремя, и Ника спешно накрылась одеялом. Они отказались выдавать мне историю на руки, представляешь? пыталась прочитать, но эти ваши каракули. Зато я все сняла на телефон. Мне девочки на юбилей подарили. Сейчас как тут открывается. В общем, на, сам разберешься». Паша углубился в снимки, а Ника приподнялась на кровати. "Мамуль, ласково начала она. Павлик предложил мне перевестись к нему в тринадцатую. Я думаю, стоит послушаться, и к тебе ближе. Да ты что, Павлик, вот спасибо", мама радостно всплеснула руками. Я и сама думала, но постеснялась спросить. Чтобы мама и постеснялась, удивительное дело. Ника покачала головой. Кто бы мог подумать, что к Исаеву будут относиться с таким пиететом. Заслужил ведь, спаситель, хоть и на белой газели вместо богатырского скакуна, или к примеру, черного ягуара. И пока Ника писала отказ, Исаев о чем то говорил с ее хирургом в коридоре вызванивал транспортировку. С его помощью все заняло не больше часа. Ника едва успела попрощаться с соседками по палате, как Паша собственноручно сдал ее в дребежащую карету неотложки и сам забрался следом. "Слушай, я не хотела спрашивать там", тихо сказала Ника, когда машина вырулила на трассу. "Но осложнение пошло из-за того, что они напортачили". Паша задумчиво смотрел в окно. На его лице мелькали пятна солнечного света. Не думаю, Все вместе, и медикаменты, и аппаратура, От их мастерства здесь не все зависит, к сожалению. А можешь рассказать про операцию? Предстоящую? Нет, которая была. Ты ведь читал историю? Я спрашивала, но они все время на бегу, и мне никто толком не объяснил. Бросили пару слов, из которых я разобрала только аппендицит. А что тебе это даст? Паша вздохнул и повернулся к ней. Просто интересно ведь, меня режут, а не кого-то. Ну, смотри, они вошли в брюшную полость. Так, Ника с готовностью смотрела на него, как на учителя в школе, словно готовая в любой момент записать. Целились на перитонит, а нашли абсцесс, нарыв. Он уже лопнул, все вытекло. Гноя около ста миллилитров было, как они пишут. И когда все убрали, оказалось, что сам аппендикс, ну, червеобразный отросток, уже успел сгнить и самоампутировался. Отвалился, что ли, поморщилась Ника. Вроде того, но то место, откуда он рос, уже было поражено, воспалилось. Они попытались закрыть дефект швами, и за это им, между прочим, респект. Потом поставили тампоны с левыми колим и в малый таз и на место абсцесса. Но что-то пошло не так. Видимо, начался некроз. «Все, я больше не могу, прости. Нику передернула. Я думала, это интереснее. Гной, черви, некроз и все у нее внутри. Господи, как она вообще держалась на ногах? Зомби, а не человек. Ходячий бизнес-план. Выходит, она тихо гнила изнутри, а думала только о дегустации. Теперь понятно, почему Исаев смотрит на нее так снисходительно. Ну а ты чем по жизни занимаешься? с улыбкой спросил он, явно пытаясь ее отвлечь. Работаю в инвестиционной конторе. Хочу открыть свое дело. Ты же видел у меня в комнате меню. Вот как раз подумываю о кофейне-кондитерской. И что будете подавать? Десерты, выпечку, что же еще? — Из лучшего у нас капкейки с малиновой. Она сдержала волну тошноты. Нет, не могу, пройду. Жаль, я бы послушал, если поесть все равно не получается. Рассказывай, лучше ты что-нибудь. У тебя голос успокаивает. Правда? Вот уж не думал. А что? Что хочешь? Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Или на худой конец, как ты умудрился попасть в мед и дошел до самых вершин хирургии? Ну, не такие уж это вершины. Хотя да, Ответственными хирургами в тридцать два кого попало не делают. Ника уютно прикрыла глаза, словно кто-то читал ей сказку на ночь. От его спокойного, теплого голоса боль отступала вместе с волнением. "Эй, не отключаться мне здесь", вдруг опомнился он. "Держи меня за руку". "Да, сэр", блаженно пробормотала Ника, не открывая глаз. "Только никуда не уходи".